на меня дрожащим пальцем. «Этот мужлан забыл, где находится! Преподай ему урок!» Стражник со знаками различия капитана двинулся вперед из-за трона бесшумно и резко. На его лице расплылась хищная жестокая ухмылка. Эрик оставался недвижим, его лицо было непроницаемо. Лишь лорд-советник Кориан едва заметно покачал головой, словно сожалея о предсказуемой глупости своего монарха. Мзгений остановился в паре шагов от меня и медленно вытащил из ножен свой меч. Это был длинный классический полуторный меч, острый и явно дорогой, из качественной стали. Я стоял неподвижно, чувствуя, как адреналин снова наполняет тело. Но мозг оставался холодным и ясным. Я не смотрел на меч, а только на своего противника и его стойку, на то, как он распределяет вес на его слишком широкую ухмылку, выдающую самоуверенность. Он видел перед собой всего лишь глупого провинциального рыцаря в потрепанном доспехе, не задумываясь над тем, как этот доспех пришел к такому состоянию. Глава 4 Добровольное согласие. Мсгене был левшой, что ему совершенно не мешало. Оружие и техника боя были универсальными для левшей и правшей. Внезапно движение капитана утратили плавность и неторопливость. С ревом, от которого задрожали бы стены менее прочного здания, он двинулся вперед, атакуя меня сбоку, как разъяренный бык, таран из мускулов и стали. Его полуторный меч, который он с легкостью держал одной левой, взлетел вверх, готовый обрушиться на меня и разрубить прямо на плитах этого мраморного пола. Придворные ахнули. Эрик замер. Его лицо превратилось в бесстрастную маску. А я еще на долю секунды оставался недвижим. Мой затылок почувствовал знакомое холодное касание затылка. Время замедлилось. «Тебе нужна моя помощь, избранный герой?» Промурлыкал в моей голове голос Анная. «Попробую сам разрулить. Но ты далеко не уходи, мало ли. Вдруг что-то еще пойдет не так», — ответил я мысленно. Мое сознание, но не уши, услышало звон кисмеханай, красивый и яркий, как звон колокольчика. У богини сегодня хорошее настроение. Я видел траекторию ударом с гением, видел, как напряглись мышцы на его плече, как расширились от предвкушения его ноздри. Он был силен, ловок и быстр, и невероятно предсказуем. Причем Мсгене был намерен в последний момент изменить направление удара. И вместо того, чтобы срубить мне голову, ударить меня рукоятью по спине. Но удар будет такой силой что меня повалит на пол, как мешок с картошкой, обрушив и мою харизму, и само тело, чтобы я буквально стал валяться у ног короля. Заодно такой прием собьет с меня гонор. Но я отдал дань уважения тому факту, что он, по крайней мере, не собирался убить меня. За это я не убью его. Легкая взаимность воинов. В последнее мгновение, когда тень от его меча уже накрыла меня, я сделал то, чего он никак не ожидал. Я не отпрыгнул назад, а шагнул навстречу ему, поднырнув под меч и оказался вне линии его атаки, не слишком близко к своему противнику. Причем я отдавал дань тому факту, что он сильнее, тяжелее, выше меня и способен смять меня, если я буду недостаточно ловок и хитер, и на его резкость я отвечал плавностью, как в танце. Хотя, что самое поразительное, несмотря на пластику при ведении боя, танцевать я не умел совершенно. Его силе я противопоставил куда больше, чем у него опыт реальных драк, а не тренировок. Огромный клинок со свистом рассек воздух там, где я только что стоял. не пришлось потратить силы и даже отчасти потерять равновесие, чтобы меч не увел его в сторону, и он не упал. Этого мгновения мне хватило. Поскольку он подошел ко мне справа, я стоял перед троном, а он со мной на одной линии от трона, гвардеец красовался перед королем и делал все так, чтобы его величество было прекрасно видно, что происходит, то мне удалось скользнуть так, что я оказался у него за спиной. Буквально на долю секунды. Моя левая рука метнулась к его запястью, пальцы впились в щель между латной перчаткой и наручем. Одновременно я сжал кулак правой руки, и ударил его прямым джебом в затылок. Во дворце никто не носил шлемов. Отчего мзгений качнулся и немного обмяк. Я дернул его назад, на себя. Ударил коленом ему в зону под его коленями, сцапал правой рукой за металлический воротник горжет, и тряхнул тело и руку так, что он выронил меч. Однако мзгений качнулся и наклонился вперед, попытавшись вырваться из моей хватки или даже перекинуть меня через себя. Я сделал ему, опять скажут, что неблагородно, подсечку, отчего капитан, который слишком сильно отклонился вперед, неэстетично распластался на голубом мраморе, как бронированная жаба, хватая ртом воздух, а я сел на него сверху и приставил к его пульсирующей на шее артерии бритвенно-острый нож, один из моих клинков скрытого ношения. Все это произошло меньше, чем за две секунды. Хоп и королевский пес, проводник воли и в некоторой степени палач, оказался низвержен вместе с локальным проявлением королевской власти. В тронном зале повисла мертвая звенящая тишина. Было слышно, как где-то под потолком треснула от жара свеча. Придворные застыли, как соляные столпы, с открытыми ртами. Король Назир привстал с трона. Его лицо выражало смесь шока, ярости и... неверия в то, что он сейчас видит. К счастью для меня, Мсгений был единственным охранником в зале, иначе мне пришлось бы непросто, однако сейчас я мог на короткое время зафиксировать ситуацию и обратить внимание на свою точку зрения. «Как мой друг Назир, возможно, не понял», — мой голос прозвучал спокойно, «но в этой тишине он был подобен грому, со мной нельзя говорить с позиции силы, потому что начнем с того, что я не исполнял приказы даже богов, вместо этого мы заключали сделки». Это было не совсем правда. Дикаис меня просил. Это была просьба, обращение божества, но не сделка. Однако знать об этом местном напыщенном индюкам было необязательно. Сидя верхом на капитане, я посмотрел на короля. А теперь, Ваше Величество, мы можем вернуться к переговорам? Потому что вторая моя мысль, после того, что я даже с богами заключал сделки, заключается в том, что вы даже убить меня не можете. При попытке меня убить, мой бог-куратор вытащит меня отсюда. «К гадалке не ходи, я окажусь богу должен, и мне придется тяжко отрабатывать свой долг». «Однако это не отменяет того факта, что у короля нет надо мной никакой власти. Если не верите, можете спросить у вашего мага». Король задумчиво повернулся к магистру, словно только что узнал про его существование. «И правда, Тайсао, заколдуй его», — сдвинул брови монарх. «Не могу, Ваше Величество», — произнес магистр медленно. И в его голосе слышалась внутренняя борьба от того, что он, помимо своего желания, делает это признание. «Я уже пробовал. Не знаю, является ли он божественным героем, но защита у него высшего порядка. Она не похожа ни на один известный мне артефакт или защитное плетение. Любая попытка магического изучения или воздействия просто гаснет, поглощается ею. Это может означать только одно — «Говори же!» — нетерпеливо рявкнул Назир. «Божественное вмешательство!» — закончил маг. «Сарос находится под покровительством одной из высших сил. Атаковать его магии — все равно, что пытаться вычерпать море ведром». Снова тишина. Но теперь она была другой. В ней не было шока. В ней был трепет. Суеверный ужас. Одно дело быть умелым воином, другое — быть отмеченным богами. Король медленно опустился на трон. Его спесь испарилась, сменившись задумчивостью и растерянностью. «Ну и зачем я вас всех держу и кормлю, дармоеды? Даже приструнить простого мужлана не можете, ублюдки!» Он посмотрел на Эрика, ища поддержки, но тот лишь едва заметно пожал плечами, мол, я предупреждал. И тут в игру вступил премьер-министр. Кориан сделал шаг вперед, его лицо оставалось спокойным и непроницаемым. «Что ж...» Его голос был тихим, но приковал к себе всеобщее внимание. «Полагаю, что статус божественного героя многое объясняет. И если позволите ваше величество, это делает ситуацию не более сложной, а наоборот предельно ясной». «Позволяю. Говори уже!» — хмуро бросил король. «Я тем временем поднял с пола меч гвардейца, осторожно ухватив за середину полотна. С неудовольствием отметил, что несмотря на красоту меча, Точат тут клинки паскудно, заточено только острие. Им полагалось наносить только колющие удары, но не рубящие, что существенно снижало боевые возможности оружия. После этого я встал, рывком поднял с полом с гения, который пришел в себя. Еще пара секунд, и мне пришлось бы снова с ним драться и, вероятно, заколоть, потому что в рукопашной борьбе этот кабан бы меня уделал, а я проигрывать не намерен. Встав, он потянулся к своему мечу, который я уже держал в руке за середину полотна, но я отодвинул оружие, бросив ему, что меч теперь мой трофей. Растерянный и даже немного жалкий мзгений поплелся к своему месту у трона, по пути растолкав немолодых и встревоженных происходящим королевских генералов. Его немного утешал тот факт, что удел его не совсем, чтобы провинциальный рыцарь, а боевой божественный герой. «Мы стоим на пороге войны», — продолжил премьер-министр, обращаясь к королю, но поглядывая на меня. «Нам нужен герой, символ, тот, кто поведет за собой людей, тот, чья победа будет казаться не случайностью, а волей небес. И вот он, перед нами, не просто умелый тактик, а еще и избранник богов. Разве можно представить лучшего кандидата для выполнения такой сложной миссии?» тем более политически, будет понятно, от чего мы избрали его, потому что мы ничем не хуже богов». На этом месте я саркастически хмыкнул, но все этот звук проигнорировали, только лишь Эрик бросил полный злобы взгляд. «Мы можем использовать его на благо королевства», — продолжил Кориан, который откровенно прибалтывал короля, чтобы тот успокоился. Премьер-министр, или как тут его должность звучит, лорд-советник, говорил плавно, дипломатично, превращая мой акт неповиновения в убедительную демонстрацию силы, а мое богохульство в божественный мандат. С талантом матерого адвоката он спасал лицо короля, саму ситуацию и меня, одновременно подталкивая его к единственно верному решению. Я смотрел на этого хитрого лиса и мысленно аплодировал. Эрик был пауком, плетущим сети в тени. Кориан же был ткачом, который работал на виду у всех, создавая из хаоса и противоречий нужный ему узор. Король Назир помолчал, обдумывая слова министра. Затем он посмотрел на меня, и в его взгляде уже не было презрения, была настороженность, интерес и холодный расчет. «Хорошо», — наконец произнес он, делая неопределенный жест рукой. «Поговорите с ним, договоритесь, все такое, раз уж он у нас всяческий герой». аудиенции у его величества Назира IV Великолепного закончилась так же, как и началась — фарсом. Король, утомившись от моего недостаточно радостного и рьяного вида и отсутствия витиеватых благодарностей, лениво махнул рукой, прогоняя меня и Кориана, как назойливых мух. Премьер ухватил меня за локоть и вытащил в коридор, отсекая заодно и от Эрика, чья роль в этом шоу оставалась для меня не до конца понятной. Дверь захлопнулась. Мы остались в пустом гулком коридоре а я почувствовал навалившуюся усталость, причем утомила меня не драка, а весь этот пафос. «Ну, вы задали мне задачку», — раздался рядом спокойный взвешенный голос. Премьер-министр Кориан вытирал испарину салба. «Его лицо, как и в тронном зале, оставалось непроницаемой маской вежливого чиновника. Он не выказывал ни презрения, ни симпатии, а, а только усталую готовность работать». Он повел меня по лабиринту коридоров, отделанных темным деревом, картинами и гобеленами, изображавшими славные, но, скорее всего, выдуманные победы рыцаря Майена. Причем в половину случаях в атаку их водил очередной король, судя по короне на голове самого крупного и геройского конника. Мы вошли в небольшой строгий кабинет, где пахло старыми книгами, гарью свечей и маслом от масляных ламп. Здесь не было позолоты, лишь огромная карта королевства на стене и массивный дубовый стол. Кориан жестом указал мне на одно из двух кресел, а сам сел напротив. Итак, начал он без предисловий, сцепив тонкие пальцы в замок. Начнем сначала. Сможем мы с вами, как взрослые люди, забыть все эти выпады и крики и начать договариваться с чистого листа? Без проблем, лорд Кориан. Славно. Начнем. Корона. Не смотрите на то, что было только что. Впечатлены вашими действиями в Капье. Вы продемонстрировали не ортодоксальный, но чрезвычайно эффективный подход к военному делу. Знаю, умею, практикую, пожал я плечами. Я просто хотел спасти людей, ну и не людей. Это отличная мотивация для неортодоксальных подходов. Кориан позволил себе тень улыбки. «Именно эти навыки жизненно необходимы сейчас Майену, если придворные и наше величество...» «Ваше величество!» — поправил его я. «В том смысле, что я в это радостное мы в подчинении короля не вхожу. Зафиксируем этот момент». «Король Назир», — с нажимом продолжил Кориан, — «ценит форму и красоту, но я прагматик, и я готов предложить вам сделку, которая нас обоих устроит». «Компромисс и взаимная выгода». Он сделал паузу, оценивая мою реакцию. «Предлагайте, лорд Кориан, что корона может дать скромному и, главное, не желающему ввязываться в эту всю историю сэру-рыцарю Россо?» «Корона готова дуровать вам титул герцога», — произнес он ровным тоном. Я задумался. «В принципе, я и рыцарем стал случайно, но статус в феодальном мире удобный и решающий массу проблем, но создающий новые». С другой стороны, это был прыжок через несколько ступеней феодальной лестницы. Герцоги, князья, курфюрсты и принцы — это топ. Это высшая ступень феодальной лестницы. Выше них были только короли, и то. Герцог мог быть самостоятельным правителем. Если его государство — герцогство, и тогда даже при формально более низком статусе, чем король, фактически герцог будет равен королю. И в то же время властолюбие не входило в число моих пороков. «Вместе с титулом вы получаете пожизненное звание генерала и официальное право на командование создаваемой вами армии». Продолжил Кориан, не давая мне опомниться. «И, что самое важное, учитывая специфику ваших методов, вам даруется полный юридический иммунитет. Ни один лорд, ни один судья в майне не сможет оспорить ваши приказы или судить вас за действия, предпринятые во благо королевства». Этот иммунитет вы можете распространять и на других, освобождая от наказания воров, убийц и прочий опасный, но полезный в некоторых случаях сброд, независимо от того, находится ли этот сброд в тюрьме. Интересно девки пляшут. С Корианом определенно было выгоднее разговаривать, чем с королем, который, судя по его наглой роже, считал, что я должен надрываться на его майон из голого оптимизма. «Я все еще не дал согласия, но хотел бы услышать все условия предлагаемой сделки, лорд Кориан». Осторожно подбирая слова, сказал я. «Вы собираете наемников, преступников, бродяг и прочий не очень ценный в мирное время народец и формируете из них армию». «А почему именно преступников?» – прямо спросил я Кориана. «Что, в казне нет денег на то, чтобы обучить обычных горожан и наемников?» Премьер-министр от моего вопроса заёрзал и отвел взгляд. «Ну, конечно, сэр Росс. Есть некоторые проблемы. У нас на носу война. Так считают генералы и так считает сэр Эрик. Значит, я принимаю этот факт и провожу подготовку. Но у нас в казне мышь повесилась. Сборы скудны». «Мы-то реутаивают поступление. Герцоги не делают перечисления в казну. Гноми-банк предварительно отказал нам в кредите». «Значит, речь идет только про экономию средств. от того вы мне предлагаете возглавить такой контингент?» «Да». Кориан снова увел глаза в сторону. «И я решил для себя, что это явно не все причины, но дальше давить не стал». «Мне нужно больше вводных, лорд Кориан. Какую штатную численность армий вы себе представляете?» «Чем больше, тем лучше». «Это не математическое выражение», — я отрицательно покачал головой. «Ну, смотрите», — он сложил руки пирамидкой, «у нас в королевстве более 200 учреждений наказания. Часть из них находится в северной части страны. Ещё группа находится в Приталийских холмах. Это восток. Там оловянные, медные и золотые рудники. И довольно много тюрем у нас в провинции Мизаторе. Убийцы, разбойники, мятежники. Преступников из центральных регионов столетиями направляют туда». С другой стороны, это превратило регион в сточную канаву. У меня даже желающих на пост губернатора тамошнего найти не всегда получается. А уж о налоговых сборах я молчу. Две сотни тюрем и каторг? А сколько там народу? Почти сто тысяч. Если вы выберете четверть или половину, то получится армия до пятидесяти тысяч. Я не силен в военных планах, но расклад сил и причина для формирования армии такова его величество король майена назир в величии своем может собрать армию в сто тысяч но и подлый король бросакса вран соберет столько же а если наша сторона положит на чашу весов еще пятьдесят тысяч воинов даже дряного качества это перевесят чаши в нашу пользу лорд кориан вы тот единственный по моим ощущениям адекватный человек поэтому давайте начистоту без лицемерия и лжи «Ваш король соберет не сто, а сорок потому что надувать щеки — это одно, а по факту все феодалы зажилят войск. Вот увидите». «Хотите, поспорим на деньги, но Вейрана будет такая же петрушка, тоже меньше полтинника. Другое дело, ваш король, он собрался вести завоевательную войну». «Не понял вопроса». «Ну, он намерен вести войну на чужой территории». «Да, что-то такое говорили его генералы и сэр Эрик». «Эрик, значит, тоже пробрался в штаб. Я ни хрена не удивлен». «Но они же захотят грабить, а грабить удобнее чужие города и территории». «Охрененная логика. Словом, так Вейран сможет сформировать ополчение против нас. У него будет возможность воззвать к оборонительным мотивам населения, так что чаша весов по-прежнему равна». «Но пятьдесят тысяч». «Ой, да не будет там пятидесяти тысяч, Кориан!» — воскликнул я. Вы и сами это знаете. Все тюрьмы завышают численность, чтобы получить больше финансирования и продовольствия на прокорм зэков. А кормят впроголодь, разницу воруют. А проведи ревизию, там будет на треть меньше народу, в лучшем случае. Кориан закряхтел, но спорить не стал. К тому же вы все такие простые, вроде Рос заезжает в тюрьму, щелкает пальцами и заключенные радостной толпой бегут за мной, как пьяницы за почкой с пивом. «Не будет этого!» «Но ведь отребья достаточно поманить куском хлеба». «Перестаньте называть заключенных и бродяг отребьем, это для начала. И потом, не побегут. Большинство из них сидят по своим камерам, баланду жрут, а вербовщики...» «Кстати, собирать войска тоже надо мне!» «По северным тюрьмам я пошлю своих людей, но центральные регионы и восток, да, вы сами. Ну или я займусь. Я просто уточняю. Так вот...» Заключенные не побегут на войну, это же большой риск помереть, вместо того, чтобы просто отбыть свой срок. Только незначительная часть, и их будет больше на каторгах, где труд слишком тяжелый, вызовутся добровольцами». и можно приказать», — осторожно предложил Кориан. «Вы сами-то в это верите? А копью за них я буду держать? Или, может быть, ваш сиятельный монарх?» нет для любого дела нужна мотивация поэтому в войско я наберу только добровольцев при условии что здоровье им позволяет стать солдатами потому что тюрьмы не курорт там больше половины это доходяги и ичахоточные кориан кивнул скорее всего он и сам это понимал а наемники осторожно спросил лорд советник а денег на наемников вы мне дадите ну казна дело понятно все денег на наемников нет Тогда зачем про них вести речь? Кстати, про деньги. Что с моим вознаграждением за всю эту работу? Ээээ... <звы> <звы> Мы готовы вам предложить 100 тысяч марок, но после войны. 100 тысяч, но половина до начала боевых действий, потому что она мне понадобится в том числе на войска. То есть вы согласны? Ухватился за мои слова Кориан. Я задумался. В действительности, судя по порыву с Мсгенеем, «Выбора у меня нет. Король хочет заставить меня тащить эту роль, и если я слишком сильно буду возражать, то меня схватят и станут пытать, буквально, пока я не соглашусь». Анализ. Плюсы принятия предложения. Статус герцога и генерала. Карт-бланш в вопросах власти. Высокий статус в королевстве. И за ее пределами. Возможность реализации своих навыков. Минус. Это бесконечно отдаляет меня от Пинаери, моего домена. «Доеду я уже когда-нибудь до него или нет?» «Минус. Меня втягивает в эту ситуацию насильно, против моей воли». «Минус. Если я откажусь или сбегу, они найдут на эту роль кого-то тупее и более жестокого, и люди пострадают». «Плюс. Денежное вознаграждение. Вероятность его реального получения далека от 100%. Скрытый плюс». Судя по постановке вопроса, армия воров будет подчиняться лично мне и не будет интегрирована в вооруженные силы Майена. А это значит, что я в какой-то момент могу перехватить управление этой армией в своих интересах. То есть у меня появится личная армия для проведения личной политической игры, если я этого захочу. Скрытый плюс. С высокой вероятностью я могу в любой момент сбежать. Возможность отказа от миссии. Рекомендация принять миссию к выполнению, получить статусы герцога и генерала сразу, как и часть оплаты. Я согласен, лорд-советник. Вот так запросто? Нет, все как учил Мейнард, письменный договор с подписью короля. Предоплата хотя бы в какой-то части, указы на герцога, на генерала. На этот ваш иммунитет. Глава 5 С такими друзьями и враги не нужны. Итак, я получил формальный титул герцога Кмабирии, то есть проклятых земель. В действительности такого герцогства, как Кмабирия, не существовало. Обширные, необитаемые и проклятые, в буквальном смысле этого слова, Кмабирийские болота входили в состав бедного и неблагополучного района Мизатери. Но ради меня, ради придания мне статуса герцога, лорд-советник волевой рукой внес небольшие изменения административно-территориального деления королевства. И эта гибкость при достижении цели в действиях Кориана мне понравилась. Также я получил звание генерала. Об этом был еще один указ. Никакого роста или повышения в звании. Написано буквально «Присвоить сэру Росу Голицыну звание генерала». А еще король Назир своим указом, и это выглядело именно как королевская воля, а не часть сделки, учредил первую добровольческую армию Мавина, и мне по такому случаю выдали флаг, сложенный в несколько раз и без древка. Но это все не так важно, как договор с размашистой подписью короля. В текст договора на стадии его согласования я смог внести правки. Пусть я и не юрист, но там были такие слова, как «обязан платить», это про короля и вместо условия победа, это про меня и про общий результат, появилось принять участие в войне и приложить все усилия без права выйти из войны, кроме как по воле короля. Момент важный. Я не хочу, чтобы все мои достижения слетели в случае, если сторона Майен проиграет свою войну. Опять-таки, эти напыщенные индюки меня к руководству военной кампании от всего Майена не допустят. Опять-таки, Я подозревал, что в отличие от Каптье, где я защищал хороших людей от плохого агрессора, тут по обе стороны будут участвовать подонки, и хороших в этой истории не будет. Да и деньги мне, скорее всего, и так, и так не заплатят. Даже остаток финансирования на создание армии мне положен не в серебре, а в королевских векселях, которые никто не захочет принимать. Тут, в столице, меня держали за дурака, причем опасного, никто не собирался вести со мной честную игру. Не собирался делать этого, и я с ними. Прошло два дня с момента веселенького разговора с королем, и на третий, наконец-то, пришло и финансирование, и документы. К сожалению, как часть договоренности, пусть и не указанной в договоре, мне предали свиту. Ну, оно хорошо, когда свою свиту ты набираешь сам и представляешь из кого. Еще лучше, когда твои спутники не прислуга и не рабы, а друзья, единомышленники. Короче, это все не моя история. Пока шла подготовка документов и расставания Кориана со своими серебряными марками, я узнавал про те самые проклятые болота. И чем больше я узнавал, тем меньше мне это место нравилось. И подводил итоги. Анализ. Минусы. Локация. Проклятая земля, кишащая неизвестными монстрами. Строительство и снабжение. Логистический ад. Армия сброд, который скорее перережет друг другу глотки, чем пойдет в бой. Дисциплина на нуле. Мотивация отрицательная. Финансирование. 11 тысяч марок серебром – это пыль. Этой суммы не хватит даже на то, чтобы выкупить у стражи ключи от всех камер. Королевские векселя – это Филькина грамота, пока у меня не будет реальной силы, чтобы заставить лордов и губернаторов их принимать. Навязанные компаньоны в количестве 4 единицы сомнительного качества и с неясным статусом. Плюсы. Статус. Титул герцога и звание генерала – это не просто слова. Это юридический вес. Это право отдавать приказы, реквизировать, судить и миловать. Это власть, пусть пока и бумажная. Автономия. Меня ссылают в захолустье, которое, хотя и было географически, ближе к центру, ведь Пьёнистер находится в западной части Майена. В 56 километрах от края фактически регион, куда я отправляюсь, удалён от торговых путей и является дырой, то есть неблагополучным, бедным и малонаселённым регионом майна Это значит, я буду избавлен от ежедневных интриг и надзора. Я смогу действовать так, как считаю нужным. Армия. Да, это отбросы, но это будут мои отбросы, люди, которым нечего терять. Если я смогу дать им цель, надежду и шанс на новую жизнь, их преданность будет стоить больше, чем верность любого наемника. Это чистый лист. Ну как чистый? Грязный, конечно, но хоть какой-то потенциал. Юридический иммунитет. Интересный фактор. Я могу делать все, что угодно, и никто не посмеет меня судить. Я могу вешать, миловать, заключать союзы с орками, торговать с гоблинами, использовать запрещенную магию, и все это будет во благо королевства. Вывода нет, пока только факты. Я криво усмехнулся. Игра началась. На третий день с утра пораньше в гостевой дом Шифиск прибыл капрал из гвардейцев и с достоинством выдал мне под расписку мой гномий меч, который в свое время забрал капитан Миран. Выдача меча означала, что я больше не попаду во дворец, во всяком случае меня там не ждут. Ну и зашибись, в гробу я видал этот вшивый пафос и счастье общаться с его надменным величеством. «У меня теперь два меча, потому что гвардейский я оставил как трофей, и на робкие просьбы Кориана выторговать его обратно заявил, что это рыцарский трофей, и он не подлежит возврату». Еще, пока я торчал во дворце и согласовывал документы, я стырил, взял безвозмездно, поскольку мне нужнее, стопку толстой плотной гербовой бумаги с водяными знаками королевской канцелярии. Просто прихватил и все, пригодится». Через какое-то время в гостевой дом прикатилась безликая карета с суровой разбойного вида охраны. Представитель казначейства зашел в мою комнату в сопровождении двух громил и выдал мне под роспись сундучок со здоровенными монетами номиналом в 10 марок, причем заставил их пересчитать. Деньги передал, а сундучок нет, его забрал. На мою робкую просьбу дать мне Тару ответил безапелляционно, что за финансирование армии и оплату я отчитываюсь перед Корианом и казначею на эту сумму плевать. А вот прочные казенные сундуки с магической защитой – штука подотчетная. Когда он, не прощаясь, ушел, я упрятал всю сумму в свою наплечную сумку. Как раз, когда я закончил, слуга гостевого дома сообщил «К вам пришли, ожидаю только навязи». Документы, деньги, все по плану. А это кого ко мне нелегкая принесла? Но раз их пустили на территорию гостевого дома, значит, не совсем посторонние. Четверо мужчин стояли у коновязи гостевого дома рядом с пятью навьюченными лошадьми. И каждый из них выглядел так, будто его только что подобрали с дна столичной жизни или вытащили из королевского наркоманского рехаба. Первым был тщедушный, сутулый человечек с бегающими глазками и пальцами, перепачканными чернилами. От него пахло пылью и дешевым вином. Он беспричинно улыбался и нервно теребил рукав своего поношенного камзола. Второй — полная его противоположность. Гора мускулов с тупым, бычьим лицом, бритом наголо черепом и пустыми глазами. На его бритой голове виднелся шрам от дубинки, а костяшки на кулаках были сбиты в кровь. Он стоял неподвижно, уставившись в одну точку. Третий был стар, седой, с бельмом на глазу, с лицом похожим на старую карту, испещренную морщинами дорогами. Он опирался на корявую палку и жевал какую-то вонючую траву, сплевывая под ноги. От него несло застарелым потом и ведьминскими травками, которые те применяют для отправки в астрал, по сути растительный наркотик. Четвертый был молод, но выглядел хуже всех. Длинные сальные волосы, безумный блеск в глазах и тонкие подрагивающие пальцы. Его одежда была покрыта пятнами неизвестного происхождения. От него самого исходил слабый, но отчетливый запах серы и озона. Эти чудесные люди уставились на меня, кто с опаской, кто с вызовом, кто с полным безразличием. Здравствуйте, герцог Рос протянул Сутулый, который почему-то смотрел не на меня, а куда-то левее, словно у него был сбит прицел на оба глаза. «Мы, ваш штат, преданы вам по приказу господина Кориана, а вот собственные королевские икони. Что прикажете, господин герцог?» Вообще-то лорд Кориан что-то такое говорил про то, что придаст мне помощников, но я пропустил его слова мимо ушей. А теперь смотрю и понимаю, что он, как оказывается, не шутил. Или наоборот, шутил, но не смешно. Это была не свита, а паноптикум. Сутулый протянул мне сложенный вдвое приказ о назначении четырёх отменных королевских чиновников и специалистов в штаб первой добровольческой армии хранитель доктор, писарь и квартирмейстер. Я не стал вчитываться, сейчас разберемся. Для начала я посмотрел животных, и мне показалось, что их давно следует отправить на вольные пастбища, на годик. Уж больно несчастный вид был у животины. Коней мне было жалко. Коней, но не людей. Итак, начал я, обводя их взглядом лорд советник кориан решил что мне нужны помощники видимо вы и есть лучшие кадры которые он смог найти давайте знакомиться ты я ткнул пальцем в чернильного человечка ло лорик вашу светлость пролепетал он кланяясь писарь бывший писарь королевского архива бывший за что уволили спросил я в лоб лорик побледнел «Небольшое недоразумение с долговыми расписками, ваша светлость. Я лишь творчески подошел к аллиграфии». «Ясно. Горе-мошенник», — констатировал я. «Дальше. Ты». Я кивнул на гуру мышц. Тот молчал, продолжая смотреть в пустоту. «Его зовут безольс проскрипел старик. «Он не говорит. Совсем». Служил в первом корпусе столичной городской стражи. Выжибли за то, что он преподал урок вежливости сыну гельдмастера. А перед этим дружки гельдмастера его этим сильно побили. Видать, попали по голове. Но доктора говорят, что он все понимает и вообще годен к строевой службе. Понятно. Глухая ярость наша доблестная охрана от врагов, я перевел взгляд на старика. А ты у нас кто? Борг. Снова сплюнул тот. Интендант. В отставке. То есть сейчас я, конечно, восстановлен в звании для того, чтобы служить вам, господин. Причина отставки? Это все ошибка и поклеп. А по фактам? Ну, ревизии не досчитались пары бочек вина. Пары? И говори как есть, Брок, у меня нет вина. 126 бочек. Ну и там по мелочи. Ящики копченых окороков, крупа, сахар, соль, специи. Я считаю это все несправедливо. Были ошибки в документах, к тому же утруска, узушка. Ворующий снабженец, зашибись, дайте два. Я повернулся к последнему дерганому юнцу. А ты у нас кто, медик? Фенвик меня зовут, выпалил тот, и его глаза загорелись безумным огнем. Я не доктор, и не алхимик, а натурфилософ. Я почти открыл состав эликсира вечной молодости, но эти ретрограды из гильдии, они назвали это незнакомым экспериментом над людьми только из-за пары незначительных побочных эффектов. Каких? Ну, один из солдат, которого я лечил, он немного расплавился. Но я был так близок! Я молча смотрел на них. Мошенник, дебил с психическими отклонениями и черепно-мозговой травмой, вор-интендант и сумасшедший алхимик. Чудесно, мля. Вот это я навоюю. В принципе, мне можно не нанимать остальное войско. Этих вполне достаточно для самых смелых боевых операций. Кориан, гадалки не ходи, провел по бумагам их назначение в мой несуществующий штаб как перевод. Не удивлюсь, если Брок и Лорик, еще и информаторы, что Кориана, что Эрика, и станут доносить о каждом моем шаге. Вот такое вот кадровое усиление. Штат. Ну что, герои обороны майна по коням. Бросил я, запрыгивая в седло. «Нас ждет наше болотное герцогство!» Казна была при мне. Этим коллегам я такой вопрос не доверил. Мы выехали из ворот пьонистера, без всяких проводов и фанфар. Пятеро всадников, сомнительный генерал и его свита из отбросов, направляющихся в самую мрачную дыру королевства. А я был рад. Столица Майена вызывала у меня неприязнь ощущение ощущение иллюзорной опасности. Во время путешествия в Мизатери я зашел в гномий банк, убедился, что неподалеку от конечного пункта моего путешествия есть гномий банк и положил всю казну армии на личный счет, чтобы путешествовать налегке. Оставил себе только на дорогу. Деньги я положил тайком от своих подчиненных, пока мой штат ругался при выборе между двумя средней паршивости постоялыми дворами. Эти расходы, дорожные, меня порядком подбешивали. Всю эту шайку-лейку надо было селить и кормить, а жрали за чужой счет они как танк-солярку. Через двое суток пути, двигаясь уже по разбитым и пустынным, тут даже разбойников не было, дорога Мизаторе, мы добрались до городка со странным названием Бендаль. По-гоблински такое название можно было бы перевести как «место, где корова умерла». Может быть, просто созвучно. Совпадение. Бендаль встретил нас запахом гнили, дешёвого пива и безнадёги. Ещё и погода была мерзкой. Городок, если это недоразумение из кривых хибар и утопающих в грязи улиц можно было так назвать, прилепился к самому краю к Кмабирийских болот, как бородавка к лицу королевского повара. Вообще, Кориан написал мне инструкцию, как мне действовать, и что моей резиденции станет некий остров Штатгаль. Причем остров – слово странное, это же обычно означает кусок суши посреди моря или там океана. Остров штат Галь торчал как сравнительно безопасное место среди Кмабирийских болот, и туда вела всего одна дорога. Мне Кориан предписывал для начала топать в столицу региона. И знакомиться с губернатором, про которого даже он писал, что тот является пройдохой и казнокрадом. Получить от него денег и набрать людей для строительства тренировочного лагеря в штат Галли. И вообще во всем полагаться на этого славного парня. Совпадение или нет, но уже на границе провинции Мейзатори я услышал от купцов, что губернатор срочно отбыл в столицу. То есть даже если бы я захотел, дергать тут мне было бы некого но ну, я не чиновник, в эти игры играть не хочу, обойдусь без сопливых». Ну и само собой, никакую инструкцию выполнять я не намерен. Поэтому я направился поближе к месту, где мне приказано тренировать и обучать свою армию. Кстати, я заведомо называю ее своей, а не королевской. Любой город не одинаков по уровню чистоты и опасности. Я, несмотря на вялые возражения своих спутников штата, направил лошадей в самый некрасивый и опасный даже на вид район, где прямо у входа в кабак столкнулся со стайкой гоблинов-подростков. Подростки они в любом мире подростки. Они смотрели враждебно, а потом, обменявшись несколькими фразами на гоблинском, стали нас медленно обступать. Парочка из них достали из складок одежды массивные тесаки. «Герцог! Босс!» — с драматизмом в голосе обратился ко мне старик Борг. «Нам срочно надо бежать! Они же на нас напасть хотят, босс!» «Да ну, с ты решил? К тому же у нас же есть Безольс! Чего нам бояться?» Борг повернул голову, чтобы заручиться поддержкой молчаливого здоровяка Безольса. Но у того, вероятно, были свои представления о прекрасном и жизненная стратегия. И она не включала в себя драку с десятком подростков за жизнь постороннего герцога. Может, это и не так, и в душе Безольс был храбр, однако сейчас он улепетывал, причем он сбежал с самым первым. Бегство здоровяка вызвало у гоблинов смех, а у моего штата панику. И они, мой штат, тоже побежали. Они бежали так быстро, что даже не заметили, что вместе с гоблинами смеялся и я сам. Нет, я не знал гоблинов, но мне было весело, я почти ничем не рисковал, а также потому, что только что волею случая избавился от своей неприятной даже на вид свиты. Вообще-то попадание в рискованную ситуацию не было случайным, я что-то такое искал, можно сказать нарывался, но то, как поведет себя мое войско было тестом, проверкой. Я решил для себя, что если они будут готовы драться, защищая меня то так и быть, я стану пытаться перевоспитывать и находить применение такому штату. Ну а если нет, значит, буду от них избавляться. «Эй, чужак, чего смеешься?» – нахмурился один из гоблинов. Я медленно поднял голову и посмотрел ему прямо в глаза, и заговорил. Но не на всеобщем, а на их родном, гортанном, щелкающем языке. «Старший кто?» – спросил я спокойно, чеканя каждое слово. Глава 6 «Суд». Эффект был ошеломляющим. Гоблины замерли. Их наглые ухмылки сползли с морд, сменившись откровенным изумлением. Один из них нахмурился и вышел вперед. «Ну я...» «Так ты говоришь на истинном языке, чужак!» «Меня зовут Рос. Говорю. И имею сказать следующее. Мы можем с вами помахать железками, у кого из вас они есть. Ловким движением я извлек гноми меч, который, казалось, светился среди всей этой грязи и серости». И тогда будь что будет. Ну, а можем познакомиться. Только я знакомлюсь за кружкой пива, причем угощаю до уровня столько, сколько ты можешь выпить за вечер. За мой счет, само собой. Так что продают в этом заведении пиво. Или подеремся? Гоблин кивал головой, некоторое время рассматривая меня и прикидывая, стоит ли все же рискнуть. Моя броня, оружие, уверенная в себе манера и тот факт, что я говорил на «Гоблинском», Он входил в мой языковой пакет попаданства, как и среднеэльфийский. Убедил его в рациональности мирного пути общения. Я подвязал лошадь и толкнул дверь в кабак, ведя за собой гоблинов-подростков. В нос ударил густой удушливый смрад из пота, прокисшего эля, табачного дыма и дешевых специй. За грубо сколоченными столами сидела разношерстная публика. Угрюмые люди с лицами каторжников, несколько орков, играющих в кости. Кто-то старше, кто-то младше. Мы сели за крепкий сосновый стол у стены зала. Трактирщик, одноглазый орк с перебитым носом, нехотя подошел к нашему столу. Вытирай руки, грязный фартук. «Чего надо, госполина?» – прохрепел он. «Лучшего пива на всех, самого дорогого, сразу по две кружки». «Две?» По две на каждого. Орк многозначительно посмотрел на стайку гоблинов, явно зная их, но поскольку в заведении вели себя более сдержанно, чем на улице, то ничего не сказал и пошел выполнять заказ. — Меня груздям звать, — представился вожак. — А это наша банда. Бребель, Кайсэй, Тхаттикая Стопа, Гаракас Пришлый, Пагисай, Синеклевый Бабан, Рхойнак, Кшису Сопляк, «Враг птицелов». «А я Рос». «Привет, Рос». «Я герцог». «Да ты гонишь», — искренне не поверил мне один из гоблинов. «Не, к сожалению, нет. Натуральный герцог». «Ну что мы все обо мне? Расскажите про местные порядки». Молчаливый орк-трактирщик, наблюдавший за нашим общением на гоблинском, с немалым удивлением притащил наш заказ. «Ты странный человек, Рос», — сказал самый молодой из гоблинов, с неожиданно рыжими волосами. «Большинство длинных, завидев нас, хватаются за меч, а ты предлагаешь выпивку». «Большинство длинных — идиоты», — ответил я, поднимая свою кружку. «Они видят только гоблинов с тесаками, а я вижу парней, которые знают этот город лучше, чем кто-либо другой. За знакомство!» «Клянусь, не обнажать против тебя меч, Росс!» — поднял кружку грузинь. А потом тот же словесный ритуал повторил каждый из гоблинов. Внезапно во мне шевельнулся навык Рой. Я активировал навык и с удивлением обнаружил, что Рой трактовал слова гоблинов как союзничество, и я смог проверить их. Анкетные данные меня не интересовали, но, главное, у них был осторожно дружеский настрой, и никакой гнильцы вроде намерения напоить и ограбить. «Обещаю не обнажать против вас меч, братцы-гоблины!» Мы чокнулись. «Пиво, даже самое дорогое, было отвратительным!» Но в этот момент оно казалось мне вкуснее королевского вина. Я сидел в самой грязной таверне, с самого захудалого городка на краю света, в компании гоблинов-гопников и, наконец-то, чувствовал себя в безопасности. Утро в Биндале пахло дымом и туманом, сырой, вспаханной землей с полей и мокрой овечьей шерстью. И эти запахи нравились мне куда больше, чем весь парфюм и замаскированный вонь столичного дворца. Вечером к нам в кабак пришел Войт, местный выборный старейшина городка, и строго спросил гоблинов, не хулиганят ли они, предложил мне заночевать у него. Поэтому мое утро началось в доме Войта, глядя в окно на хмурое, затянутое серыми тучами небо. Мое новое герцогство, Камамберийские болота, начиналось в 11 лигах от Биндаля, и скрывать этот факт, свой статус, как и создание армии по приказу короля от Войта, звали его Юрбан, я не стал. Выйдя из комнаты на кухню, я встретил Войта и его супругу, Марту, которая попыталась мне поклониться. «Прошу вас так не делать, я этого всего не люблю. Это ваш дом, я тут гость, никаких преклоненных колен. Юрбан, можно вам вопрос?» — Да, ваша светлость рос. — Там в окрестностях города случайно не находились мои слуги, подчиненные? Такие четверо чужаков-бедолаг. — Да, — кивнул он, — у нас тут городок тихий, стражи как таковой нет, но есть жандармы-дружинники. Ночью мои парни поймали четверых ваших. Они пытались украсть телегу, чтобы сбежать из города. Нам такое обидно слышать, мы ж не тюрьма, чтобы от нас сбегать. У нас ворота в Чистоколе запираются от волков, а не потому, что мы никого не выпускаем. А они? Они вашим именем прикрывались, кстати. И где эти герои ночных странствий? Так в подвале ратуши под замком, буднично ответил Войт. страшно нет, каземата -то тоже нет. В подвале и держим, если кто перепилой буянит. Я вам собирался рассказать, когда вы о похмеле... То есть здоровье поправите, вот. Он протянул мне кружку с пивом, но я не стал пить, попросив вместо этого у хозяйки дома чистой колодезной воды. «Друг мой Йорбан, а собери-ка мне народ на площади и выведи потом этих нерадивых чертей. Объяви, что герцог будет вершить свой первый суд». «Суд? Суд это у нас любят. Суд это весело, когда не над тобой. Народу страсть как развлечений не хватает. А палач вам нужен?» «У вас тут нет стражи, но есть палач?» Удивился я. «Ну, как палач? Мясник наш подрабатывает. Олли, палачом и дантистом. Все больше задниц спорит, казнить-то он не умеет, не доводилось. Вы же не будете их смертной казнью наказывать, ваша светлость». «Не буду. Давай, Олли. Только пусть он колпак свой наденет с дырками, если есть, и вообще вид, чтоб наиболее зверски». «Сделаем». «А писарь есть?» – спросил я. «Коль скоро воет, как местная власть, так мне помогает». «Есть и писарь, наш школьный учитель Юбек. Вот его тоже притащи на суд. Пусть ведет протокол». Войд взрослый, но не старый, крепкий, пузатый, мощный, с короткой жесткой бородой на огромной челюсти, понимающий кивал и помалкивал. Герцога он принимал в гостях впервые и старался ничему не удивляться, например, тому, что я в первый же день затеял какой-то суд. Что меня порадовало, он не стал оспаривать мою власть, хотя он и его городок в состав моего проклятого герцогства не входил. Просто Войт отдавал дань тому факту, что я выше него по феодальной лестнице власти на несколько ступеней и все. Через час тесноватая городская площадь гудела, как растревоженный улей. Собралась разношерстная толпа. Хмурые бородатые мужики-дровосеки, фермеры, Юрки и гоблины, несколько орков-охотников, ремесленники, женщины с детьми. Все они смотрели на импровизированное судилище, стол и два стула, вынесенные из ратуши, с любопытством и опаской. Я сел за стол, положив рядом свой меч. Рядом посадил Юрбена, он местная власть, хотя его роль как у мебели, сидеть да помалкивать. Палач был уже тут, и даже помахал кому-то из толпы, и на неясный вопрос ответил неопределенное после казни. Видимо, у него хотели приобрести мясо. В целом, его поведение добавляло колорита, если не сказать, что жути. «Вести обвиняемых!» — приказал я. Два дружинника, безмерно гордые, своей ролью в шоу вытащили на площадь моих слуг. Зрелище было жалким. Их бархатные камзолы были измазаны в грязи, прически истрепаны, на нахоленных столичных лицах застыла смесь страха и непонимания. Итак, «Суд ведет герцог Росголицын», — начал я громко, чтобы слышал каждый. «Эти люди, а именно Лорик сутулой Безольс Ушибленный, Борка ошибка Фенвик Алхимик, являются моими слугами. Подсудимые, скажите, вы мои слуги?» «Да, господин», — первым сообразил Лорик и бухнулся на колени. Безольс сделал зверское лицо, но, как обычно, промолчал. Я поморщился от этой реакции, но продолжил. «Вчера вечером у кабака дымная пещера, принадлежащей Орку Мастегу, из рода болотников. К нам подошла группа свидетелей. Свидетели, выйдите, покажитесь народу!» Писарь старательно водил пером, записывая процесс судопроизводства. «Гоблины вышли, но не все. Видимо, с похмелья не все смогли прийти, и молча стали на всеобщее обозрение. Так...» Свидетели стали обступать меня и слуг, которые, вероятно, решили, что на нас совершается криминальное покушение. Решили они так, потому что свидетели достали свои тесаки. Но это милые ребята, и ничего плохого они не задумали. Достали, чтобы показать, похвастаться. Но, будем откровенны, слуги мои решили, что ваши гоблины собрались на меня напасть. Толпа напряглась и замолчала. Местные знали гоблинов и знали, что те и правда представляют собой опасность, однако им не хотелось, чтобы подростки, все-таки это были свои хулиганы, не чужие, нарвались на наказание герцога, то есть мое. И вот подсудимые без объективных причин бросили своего господина в беде, ну, как они думали в беде, и сбежали. Между тем мы с парнями поговорили, и никакого конфликта у нас само собой не возникло. В итоге я имею прескверную ситуацию. С одной стороны, ваши ребята, к ним никаких претензий, славные парни, будущая опора города. А с другой стороны, мои слуги совершили акт предательства по отношению к своему начальнику и господину. Некрасиво получается. Самый молодой из моего штата, шальной Фенвик, поднял руку, чтобы что-то сказать, но я его проигнорировал. Итак, они виновны в измене. Так вот, народ Биндаля, спрашиваю вашего совета». «Как мне, герцогу Россу, поступить с этими бедолагами? Повесить их? Или может выпороть и выгнать в зашей?» Пару человек выкрикнули варианты про смертную казнь, но бабы быстро зашикали их и стали голосить за вариант публичной порки. «Ну что сказать?» – сделанный покорностью подвел итог я. «Тогда, с учетом мнения честного народа Биндаля, я, герцог Кмоберийских болот», «Постановляю слуг Лорика Сутулова, Безольца Ушибленного, Борга Невинного, Фенвика Алхимика уволить из моих слуг с позором, выгнать из города, а перед этим всыпать по дюжине плетей по жопе. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Палач, приведите, пожалуйста, в исполнение». Приговор был встречен одобрительным гулом толпы. Это было понятно и справедливо в их глазах. Не беспричинная жестокость, но и не слабость. Писарь дал мне протокол, в котором я расписался и ушел, не желая видеть экзекуцию. А народ остался. Еще бы, при отсутствии других реалити-шоу, это целое зрелище и развлечение. Порка была недолгой, но унизительной. Мои бывшие слуги визжали и извивались под ударами, вызывая у суровых местных жителей лишь презрительные усмешки». После экзекуции их, всхлипывающих и униженных, вытолкали за городские ворота. Им дали покатомки с продуктами, хлеба, воды и выпроводили с фермерским караваном, который вез хлеб в столицу провинции. Их коней, а если быть точнее, то моих, перегнали к Войту. Я этого всего не видел, поскольку неспешно пошел на рынок и купил у тех немногих бабок, что не ушли на суд, разного рода провизии и потащил ее к Войту. Завтрак у Войта Юрбана был полной противоположностью трапезам в королевском гостевом доме. Вместо безликих блюд на серебре – простая глиняная посуда на простом дубовом столе. Вместо выпечки и фруктов – каша, дымящаяся яичница с кусками поджаренного сала, толстые ломти свежеиспеченного хлеба, от которого шел умопомрачительный дух и кружка с чем-то вроде травяного отвара, терпкого и бодрящего. И это было великолепно. Юрбан, потрёбанный жизнью, но сильный и кряжистый, обветренный мужчина с мозолистыми руками и честными глазами, ел с аппетитом, не отвлекаясь на светские беседы. Он был человеком дела, и оценил это. После дворца и тесноты гостевого дома прямота этого человека была как глоток свежего воздуха. «Значит, болото!» — произнёс он наконец, отодвинув пустую тарелку и вытирая губы тыльной стороной ладони. «Камабирийский болото!» Его величество, да хранят его боги, не иначе, как в скверном настроении был, когда подписывал этот указ. Друг мой Юрбан, а что сказывают про эти самые болота? Ну, к камаберийские топи — это не армия, не враг. Их нельзя поджечь или обмануть. Это проклятая земля, древняя, злая. Там не то что армию тренировать, там пару дней выжить — уже подвиг. Старики говорят, что после Второй Магической Войны земля там так напиталась кровью и темным колдовством, что до сих пор рожает мертвецов. Кости сами из трясины лезут, стоит только солнцу сесть. О как, вторая косми... магическая. А что насчет первой? Ой, ваш светлость, я в истории не силен, не берусь рассказывать. Ладно, спасибо и на этом, уже помог друг Юрбан. А что у нас в окрестностях, нет ли почтовых воронов? «Вороны-то есть, только почта у нас не королевская, держит ее старый хрок. Своеобразный тип, но вороны у него лучшие в округе, быстрые и умные. Если кто и доставит весть в коптье, так это его птицы, живет на окраине у самого болота. Его хибару ни с чем не спутаете, вся крыша в гнездах». «Отлично, а найдутся для меня чернила?» «И бумага?» «Бумага есть, нужны чернила и перо». Через полчаса я уже шагал по раскисшей от грязи улице на окраину Бинделя. хибарах рока и впрямь была примечательной. Приземистая, вросшая в землю строение, над которым вился дымок. А на крыше и на специально устроенных жердочках сидели десятки черных, как сама ночь, воронов. Они молча провожали меня своими умными глазами-бусинками. Дверь мне открыл высокий и сохший старик с носом, похожим на вороний. Длинная седая борода, перехваченная кожаным шнурком и пронзительные, выцвесшие от времени глаза, которые, казалось, видели меня насквозь. — уже же герцог, который сегодня на площади? — он ткнул в меня пальцем, который тоже похож на птичий, а его голос — на каркане его же питомцев. — Герцог Рос, мне нужно отправить письмо в Каптье, — сказал я, протягивая ему серебряную монету. — Каптье, это далеко. Птица летит несколько дней. «Через горы. Опасно. Дорого». «Я заплачу», — согласился я. И старик заметно повеселел. «Вероятно, он боялся, что я захочу бесплатных услуг на основании своей власти, хотя, опять-таки, городок в мою юрисдикцию не входил. Сколько будет стоить отправить письмо?» «Полмарки». «Я заплачу вам марку». «Выберите лучшего ворона, быстрого и надежного». «О, господин Герцог, вы очень щедрые». Впервые встречаю щедрого рыцаря, простите, если сочтете мои слова дерзкими. Не сочту. Я недавно был в столице, и любые колкие слова в адрес дворян сочту слишком вежливыми и мягкими. Запакуем письмо. Я постарался написать и свернуть. Не знаю, насколько правильно. Муранг, Хреган, други мои, пишу вам из городка под названием Биндель в провинции Мизаторе. Надеюсь, это письмо вас застанет в коптье. Наш с вами договор выполнен, и вы свободны, как ветер в горах. Вы честно отработали каждый грош и даже больше. Я перед вами в неоплатном долгу и рад, что судьба свела нас вместе. Со мной все нормально. Король Майена назначил меня герцогом проклятых болот и поручили собрать армию из убийц и воров. Я не вправе приказывать вам, но прошу, если я вам не надоел, если вам не хватает хорошей драки и тяжелой работы... Буду рад встретиться с вами здесь в